Глава седьмая. Или серьезные вопросы решательные. Игровая валюта. Золото, темное и тому подобное. Чтобы вымышленный игровой мир ощущался реальным, необходимо продумать, по каким принципам существуют населяющие его жители. Где они берут пищу, одежду, оружие и чем за это все платят. Для этого в игры вводится особая валюта. Называться она может по-разному. И зарабатываться внутри игры путем выполнения заданий от NPC. или обмена реальных денег на игровые с помощью специальных сервисов или попросту банков. Дома мы первым делом решили поужинать, потому что обед из-за с квестом пропустили. Утолив голод, мы с Риаром уставились друг на друга. Говорить первой я не решалась, потому что все еще до конца не доверяла мужу. Видимо, поняв это, он решил начать первым. «Эти игроки пришли не за мной, а за тобой». Его слова упали, как тяжелые камни в воду, и я почувствовала их давление на собственных плечах. Захотелось выпрямиться и опровергнуть слова Риара, но было глупо выпендриваться, особенно после того, как этот мужчина меня спас. Поэтому я решила осторожно задать вопрос. «Почему ты так решил?» «Они бросили на тебя огненную сеть. Если бы хотели напасть на меня, то сетку кинули бы в меня, а тебя бы просто отправили на перерождение». «Хочешь сказать, что огненная сеть не убивает?» Я передернулась, вспомнив боль, которую ощутила почти час назад. Было тяжело поверить в то, что эти психи не пытались меня отправить на перерождение. Риар покачал головой и продолжил мрачным тоном голоса. «Нет, это заклинание не убивает, а делает игрока совершенно беспомощным. И более того, огненной сеткой можно его утащить через портал куда угодно. Оно вообще не дает никакого урона, но из-за болевого эффекта замедляет игрока и не дает ему вырваться». Это очень дорогое заклинание и запрещенное. Изучить его невозможно, его продают на свитках на всяких дополнительных аукционах. Говорят, оно раньше было в игре, но потом разработчики его убрали, потому что участились случаи воровства игровых персонажей в другие локации. А это почти читерство. И само заклинание упразднили. Но остались готовые свитки. Их администрация игры технически убрать не смогла. Они очень редкие. Поэтому цены на них баснословные. Плюс, и игроки, что на нас напали. Это темный орден. Они вне закона по всей локации светлых. Вход в любой город или деревню для них закрыт, потому что у них отрицательная репутация во всех городах и странах на светлом континенте. Этих ребят нанять очень дорого. Плюс еще и точечный портал. Опять же, недешевое удовольствие. Риар выдохнул и вновь с нажимом повторил. Очень недешевое. Я посмотрела на свои руки, сжала их в кулаки, И тихо ответила. «Я слышала, ребята говорили, что оно стоит до двадцати тысяч». «Угу», — хмыкнул мужчина. «И значит, эти товарищи были по твою душу. Меня же в расчет не приняли, потому у меня появилось время их немного задержать». «Почему они сразу не смогли тебя убить? Я не знала, что у двуликих такая сильная защита. У них были уровни очень высокие. Я видела только вопросики». «Скажем так», — качнул головой Риар. «Я сам этого не знал, даже удивился». «Вообще-то умение менять облик я должен был получить на 50 уровне. Но когда услышал, как ты кричишь, не знаю, внутри что-то оборвалось. и Я так разъярился и напугался за тебя, что готов был разорвать их всех на месте. Правда, сил все равно не хватило». «Они все равно не могли тебя убить. Риар пожал плечами». «Возможно, повлияло то, что у меня большой опыт в боях с сильными противниками. В Колизее меня часто ставили против высокоуровневых игроков». В мою задачу входило продержаться как можно дольше. Я за пять лет выучил все умения у всех возможных классов, поэтому примерно представлял, что они будут делать. Не все их заклинания до меня долетали, я успевал увернуться, какие-то отразить. Да и эффект неожиданности сработал. Во-первых, они не брали меня в расчет, думали, что быстро отправят на перерождение. А я не просто начал сопротивляться, но еще и обратился. Во-вторых, они явно не ожидали, что ты будешь так кричать. Я видел, как вытянулись их лица от удивления и осознания того, что ты испытываешь настоящую боль. Тебе тоже было больно. Я видела. Буркнула я и подняла взгляд на мужа. Да, выдохнул он и медленно добавил. Но я привык терпеть эту боль. Я приоткрыла рот от изумления. Риар отвел взгляд в сторону и начал рассказывать. Пять лет назад в моем пабе появилась молодая девушка. Ну, для меня молодая. Ей было чуть за тридцать. А мне уже сорок пять. Я беззвучно ахнула. Моему отцу пятьдесят вообще-то. Не скажу, что он прям такой старик. Да и с мамой у них вечный медовый месяц. Уж я-то знаю, как родители неутомимы в постели. Даже спустя столько лет совместной жизни. Я поэтому и стала жить отдельно. Не хотела им мешать. Но все равно. У нас с Риаром очень большая разница. Целых двадцать восемь лет. Воин же, не обращая на меня внимания, продолжил. Девушка тут же узнала меня, я в свое время занимался серьезно разными единоборствами. Был победителем нескольких чемпионатов. Потом, конечно, заработав много денег и серьезную травму ноги, из большого спорта ушел. Открыл ПАП в родном городе и стал для души изучать холодное оружие. Мечи одноручные, двуручные, катаны и прочее. И, само собой, бои на мечах. Участвовал в рыцарских ролевых постановках. Меня приглашали несколько раз тренировать актеров в разных кинофильмах и ставить бои. За год до этого киноакадемия выдала мне неплохую премию и даже вручила статуэтку за заслуги. Мое имя немного помелькало рядом со знаменитыми актерами, вот Лия меня и вспомнила. Мы тепло поговорили, мне льстило то, что такая молоденькая девушка искренне мной заинтересовалась. У нас был бурный роман, который длился два месяца. Однажды Лия предложила мне съездить отдохнуть в Европу, я согласился. Папа поставил на племянника и отправился путешествовать с любимой девушкой. Риар невесело хмыкнул, катая в своих ладонях пустую кружку. Даже купил я обручальное кольцо. Хотел сделать предложение в каком-нибудь уютном ресторанчике. На лбу воина появилась хмурая складка, и у меня зачесались пальцы разгладить ее. А еще я попыталась представить, как бы мог выглядеть этот мужчина в реальности. Почему-то я сильно сомневалась, что у него есть брюшко или лысина. Если он спортсмен, то наверняка за собой следит. Мой отец вот никогда не страдал от ожирения и до сих пор держит себя в форме». Тем временем воин продолжил. «Лея предложила мне начать с Рима. Почему-то ее очень сильно завораживал Колизей. Она хотела сходить на экскурсию, проникнуться древними руинами, представить настоящих гладиаторов. Лея вообще обожала смотреть на разные бои, в том числе и гладиаторские». неплохо разбиралась в холодном оружии и я даже дал ей несколько уроков оказалось она неплохо владела одноручным мечом время мы остановились в отеле вечером у нас был запланирован поход в оперу затем в ресторан в ресторане ей хотел подарить лия кольцо еще в полете я почувствовал себя не очень хорошо лея принесла мне таблетку и предложила отдохнуть после таблетки я сразу же уснул а очнулся уже в игре в игре Я не удержалась и переспросила. «Да», — поморщился воин, — «в игре». Оказалось, что Лия поила меня снотворным, вывезла из отеля на подставной скорой и поместила в игровую капсулу на полное обеспечение. Кнопки выхода я не нашел, как и выхода из локации под названием «Мир Бога Ненависти». «Что еще за локация? Я такой не слышала!» С ужасом прошептала я. «И слава творцу, что не слышала. Надеюсь, что никогда и не услышишь». Хмуро посмотрел на меня Риар. Лия популярно объяснила мне, что это за локация. Оказывается, она была дочерью какого-то миллиардера. И ее папочка в этой локации руководил гладиаторскими боями внутри игры. Настоящими гладиаторскими боями. Где толстосумы тратили деньги на увеселение. Ставили ставки на лучших бойцов. Там был город, он назывался Рим. И был похож на настоящий Древний Рим. Еще был Колизей. В общем, создатели локации полностью воссоздали Древний Рим. Ну или попытались это сделать. Ли искала по всему миру настоящих бойцов, заманивала разными способами, укладывала в капсулы и заставляла выступать на боях. Она хотела присвоить меня себе, сделать меня своим личным рабом-гладиатором. Но ее папаша ей отказал и продал меня на аукционе какому-то местному патрицию. Риар криво улыбнулся. Когда я отправил этих рабовладельцев куда подальше, мне пригрозили, что племянника сожгут прямо вместе с пабом. Парень был сиротой, я воспитывала его как сына. Сестра с мужем погибли, когда мальчишке было всего тринадцать. Я не мог рисковать его жизнью. Пришлось, скрипя зубами, выходить и драться. Терпеть настоящую боль и сражаться, сражаться, еще раз сражаться. Позже я узнал, что локация закрыта от внешнего игрового мира и заправляют в ней все эти богатые зажравшиеся ублюдки. В реальности им бы не позволила такое творить система, и они нашли способ развлекаться в виртуальной игре, как-то ее взломав и создав эту адскую локацию. Это Ли сделала тебе внешность? Это моя внешность, усмехнулся мужчина. Она просто омолодила меня на десяток лет, и менять ничего не стало. Ну и хромота, само собой, исчезла. А как ты выбрался из той локации? Неделю назад на все миры Центуриона прозвучал голос Творца. Это было событие под названием «Любовь». Я быстро пробежался взглядом по тексту и увидел слово «телепорт». И сразу же согласился на участие. У меня, правда, система скинула все уровни, но это не страшно, заработать их несложно. «Сама видишь, как быстро их набить». «А как же твое тело в Реале? Что с ним?» Реар пожал плечами и отвернулся, что-то рассматривая за окном. «В первый же день мне удалось связаться с друзьями. Племянника они будут охранять, а мое тело ищут. Но я сильно сомневаюсь, что смогут найти. Мне главное, чтобы Алекса не тронули». «Алекса?» – переспросила я. «Да, так зовут племянника. Ему сейчас двадцать семь уже». Он со мной тоже связался, женился, папом занимается, малыша завел. «А ты не был женат? Почему-то спросила я». «Да, как-то, не знаю, не получалось почему-то». Он перевел на меня свой пристальный взгляд. Сначала времени не было на серьезные отношения, я до 33 лет мотался по соревнованиям. Потом, когда травму получил, два года восстанавливался, потом пап открывал, еще два года потратил. Позже боями с холодным оружием увлекся, группу для тренировки набрал. Несерьезных отношений было много, но как-то душевности особо не чувствовал. Вот Лия умудрилась мне залезть под кожу. Риар опять поморщился. Ну, как оказалось, это все была игра. К тому же, эта стерва была помешана на боях и гладиаторах. И мне с ней было легко обо всем этом говорить. Вот я и поддался. Очень редко в постели можно поговорить о любимом хобби. Позже я встречал ее часто там, в Колизее. Она все пыталась со мной заговорить, но я делал вид, что ее не существует. Избалованная эгоистичная сучка невольно вырвалась у меня. Риар на мой выпад усмехнулся и кивнул. «Так и есть, ты правильно ее охарактеризовала. А теперь же скажи мне, как ты попала в игру». Я сразу же мысленно скривилась. Рассказывать не хотелось, но, с другой стороны, я обязана Риару, и он полностью раскрыл передо мной свою душу. Выдохнув, я решилась поведать свою историю. Больше года назад я познакомилась с парнем, увлеклась, даже влюбилась. Он был сильно богат. Родители предупреждали меня, что такой человек может быть опасен, но я летала в облаках и никого не слушала. Прекратила общаться с подругами, обиделась на родителей, полностью посвящала ему все свое свободное время. Хорошо, хоть с работы не уволилась. Хотя он и сильно настаивал. Но родители с детства внушали мне, что женщина должна быть самостоятельной и ни от кого не зависеть. Вот и я не хотела полностью зависеть от Грегори. Постепенно наши отношения стали портиться. Все было из-за его патологической ревности. Я устала и решила уйти. Когда сообщила ему о своем уходе, Грегори напал на меня и начал избивать. Мне повезло. Недалеко от его дома была патрульная машина. У полицейских сработал сигнал на насильственные действия. Они вломились в дом, заломили ему руки и спросили, буду ли я писать заявление. Я сразу же написала... «Меня отвезли в больницу, сняли побои, в суде ему запретили ко мне приближаться. Я думала, что это конец истории, и я больше никогда не увижу его. Но неделю назад, когда я утром шла на работу, ко мне подъехала машина, какие-то люди затащили меня в нее, надели игровой ободок, и очнулась я уже в игре. Грегори создал это тело. Я в реальности вообще брюнетка, и у меня нет таких выдающихся форм». Я криво улыбнулась и продолжила. «Мне, можно сказать, повезло». С Грегори я пообщалась всего пару минут, а затем увидела сообщение об ивенте, увидела слово «телепорт», ткнула на кнопочку «что согласна» и сразу же очутилась у алтаря. Ну а дальше ты знаешь. Пока я рассказывала свою историю, то не смотрела на мужчину, а в руках теребила вилку. Когда мой рассказ закончился, между мной и Риаром наступила тишина. Мне почему-то стало жаль и себя, и его, но его все-таки жальче. Это так страшно, находиться в игре целых пять лет, выполнять прихоти каких-то ублюдков, быть в настоящем рабстве. По щекам потекли слезы. Не представляю, что было бы со мной через пять лет. Услышала, как Риар встал со стула, подошел ко мне, забрал вилку, положил ее на стол, подхватил меня на руки и понес к дивану. Я сразу же ухватилась обеими руками за его шею и, уткнувшись в ключицу, вдохнула любимый аромат. Стало чуточку легче. Мы сидели на диване. Риар зарылся пальцами в мои волосы и массировал мне голову. А я млела от его нежных пальцев и размышляла о том, что мы будем делать дальше. Она была блондинкой? Почему-то спросила я. Да. Тихо ответил Риар. Ты поэтому ко мне так отнесся, когда впервые увидел? Есть такое дело. Я не такая, как она. Не знаю, зачем я это сказала, но мне очень хотелось, чтобы мой муж в это поверил. Я в этом уже убедился. Тихо ответил он. Риар немного потянул меня за волосы, заставляя положить голову на подлокотник, и пристально посмотрел в глаза. «Ты обращалась к кому-нибудь за помощью? Связывалась с родителями?» «Я не знала, как это сделать, а игрокам доверять побоялась». «Значит, никто не знает, где ты?» «Кроме Грегори и тех, кого он нанял, никто». Риар нахмурился. «Как они тогда вышли на тебя? А разве портал на имя игрока не настраивается?» Нет, кроме имени надо еще знать как минимум город, зависит от свитка, и есть такие, которые требуют еще и улицу. Подозреваю, что кто-то из игроков меня увидел и сообщил, и задумчиво посмотрела на мужа. Знаешь, я видела сон, будто Грегори заказывал мой портрет и развешивал его в разных городах на досках объявлений. Сон? — переспросил Риар. Да, — кивнула я и улыбнулась, понимая всю абсурдность сказанных мной слов, но вместо того, чтобы посмеяться надо мной. Риар серьезно спросил, а какие сны ты еще видела? Ну, вчера, например, Грегори мне во сне сказал, что если я не вернусь к нему через месяц, то меня убьют, и он уже ничего не сможет сделать. Риар нахмурился. Я тоже видел подобный сон, только я видел во сне Лию. Она говорила мне, что меня убьют, если в течение месяца я не выйду с ней на связь. Так может, это не сон вовсе, и они как-то могут с нами связываться? Предположила я, и мне стало не по себе от этой догадки. Вполне возможно. Я уже ничему не удивляюсь. Устал за эти пять лет удивляться. Риар хмыкнул, и затем посмотрел на меня уже серьезно. «Ты хочешь вернуться к нему?» Меня все передернуло. «Ни за что на свете! Лучше смерть! Ты не представляешь, в каком подвале я очнулась! И что обещал мне Грегори?» «Я тоже не хочу возвращаться. Племянник защищен, и это главное», — качнул головой Риар. «У меня есть небольшой план. Я читала одну статью...» Я пересказала мужу свой план по нахождению журналиста, который, возможно, сможет нам помочь. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Я завтра свяжусь со своими, попрошу их поискать эту статью и имя журналиста». Я тут же улыбнулась. На душе стало еще легче, ведь теперь будет проще. «Может, он поможет нам выбраться из игры?» «Или наоборот, это ловушка». Резко оборвал мои мечты Ар, но, заметив мой взгляд, тут же притянул меня к себе обратно. «Не переживай, малышка, может, все не так и плохо, а я просто хочу перестраховаться. Надо будет еще найти твоего Грегори в Реале. Мои парни могли бы с ним потолковать. А если они, наоборот, его спугнут и меня убьют?» «Не исключено. Риар тяжело вздохнул. Ты права, к нему опасно приближаться. Но как тебе помочь тогда?» «Я все же надеюсь на журналиста». Я зевнула, глаза начали слипаться. Риар в ответ тоже зевнул и улыбнулся. а я не удержалась и дотронулась пальцем до его очаровательной ямочки на щеке. «Пойдем спать, я тоже уже устал. Сегодня мы с тобой опять план перевыполнили». Воин чуть наклонился и нежно поцеловал меня в губы, а затем с легкостью встал и, не спуская меня с рук, словно не чувствовал мой вес, понес наверх, в спальню. В ответ я покрепче обняла его, чувствуя себя как никогда защищенный и даже немного умиротворенной. Появилась слабая надежда.